Руслан Муха. Шпион. Пролог или с чего все началось? Пожиратель. Хема. Та сторона. За полгода до основных событий. В эту ночь на Великой горе Меру было необычайно холодно. Пронизывающий ветер, казалось, дул сразу со всех сторон, небо затянуло плотными тучами, и ни одно из ночных светил Хемы было не в силах пробиться сквозь сумрачную толщу. Из-за тьмы никто из зевак не увидел бы то странное, что происходило на южном утесе в эту ночь. На пологом выступе почти у самого края стояли мужчина и девочка. Странная пара. Мужчина в имперской форме высшего ранга, черноволосая девочка-подросток в легком шелковом платье, которая отчаянно трипыхалась на ветру. Мужчина, великий император Амар Самрат, правил западной половиной континента. И девочка, милосердная Бодхигуру Канон в 36-м воплощении, Голова восточной части, именуемой как Объединенные Республики Милосердия. Казалось, они стоят неподвижно, но на самом деле это было не так. Полная концентрация, чакры напряжены и работают на всю мощь. Шакти тугими волнами бьет точно в цель, истязая, разрывая живьем того, кто обречен с рождения пожирателя. Его нужно уничтожить во что бы то ни стало. Пожиратель изгибался и корчился. Невыносимая боль разрывала изнутри, сила раздирала не только тело, но и душу. Ей невозможно сопротивляться. Этот пожиратель совсем молодой мальчишка, еще не успевший пожить. Возможно, где-то в глубине души Палачи жалели его, но не настолько, чтобы оставлять их живых. Слишком большую опасность представлял этот Тамас. Напряженное молчание длилось уже несколько минут. Чистая шакти тонкими иглами проникала в неправильные чакры пожирателя, пытаясь вырвать обратно проглоченную энергию. Пожиратель поскуливал, кряхтел, выл, скрёб пальцами по камням, неестественно выгибался. Уже скоро, еще немного, и пожиратель не выдержит, а Шакти вырвется на свободу. Канон и император, не сговариваясь, усилили поток энергии. Они прекрасно знали, что делать, и не впервые убивали пожирателя но также знали, что у убийства есть цена пожирателя нельзя просто убить его тело защищает проклятие нужно уничтожить его на всех уровнях разорвать астральное тело распустить на тонкие нити все каналы задушить чакры испепелить. А затем шахти проглоченная пожирателем, вырвется наружу и породит деформацию, оставит еще один рубец на теле мира, но иначе нельзя. Жаль, ведь мальчишка не в силах был понять, что на самом деле с ним происходит и почему бессмертный император и бодхи Гуру Канон, самые могущественные люди на хеме, решили его убить. Парень смотрел на них с мольбой, взгляд, обезумевший от боли и застывший в глазах вопрос «За что?». Охваченные проклятием чьи диеты никогда не понимают «За что?». «Потерпи, скоро все кончится», — с сочувствием сказала Канон. Жалость и сочувствие придали ей сил, чакра души раскрылась шире, и канон ударила в пожирателя с большей мощью. Отчаянный рык, затем крик холодящий душу, ударяющий эхом о холодные камни скалы. Еще один крик, нет, даже не крик, вопль, таящий в себе ужасающую боль. Последний крик был похож на виск. Ранзительный дикий, будто кричало животное, который тут же подхватил и унес ветер, а затем прогремел взрыв. Тело пожирателя разорвало на куски, брызги крови, плоти, осколки костей полетели в хранителей, но они даже не шелохнулись. На долю секунды проглоченная Шакти энергия из осушенного источника клана Капи ярко вспыхнула, будто маленькая звезда засияла на горе Меру и тут же погасла. А Затем невидимой, неощутимой волной, но обладающей немыслимой силой Шакти полетела вперед, ударившись о камни утеса. «Гору затрясло». Император и Канон спокойно ждали, пока земная дрожь не стихнет. От пожирателя не осталось ничего, только черное мокрое пятно на камнях, только черные брызги на небесно-голубом платье Канон. Стихли крики, остался лишь завывающий ветер. шахте источника Капи ушла, исполнилось проклятие. «Что будет в этот раз? Есть предположение», — бутнично произнес император, повернувшись к канон и блеснув в темноте хищными золотистыми глазами. Девочка пожала хрупкими плечами, задумчиво разглядывая то место, куда ударила шакти. «Это может быть что угодно», — сказала она. Остается только надеяться» что это будет очередная засуха или наводнение, а не летящий на планету астероид, как в прошлый раз. Император кивнул, они замолчали, каждый задумался о своем. Наконец Канон, серьезно взглянув на императора, сказала. «Будем ждать». Император сузил глаза, окинул взглядом небо. сурират Канон кружил неподалеку. Император не видел его, но чувствовал, Ветер ударил в лицо. Скоро должна начаться буря. Слишком часто стали появляться пожиратели. Втягивая ноздрями воздух, сказал он. «Трое за последние пятьдесят лет это через чур. Судный день намного ближе, чем мы предполагали». Канон вздохнула, пригладила растрепавшуюся на ветру черную косу и сказала. «Может быть, но провидцы ничего похожего на сутный день не видят. Значит, судьба еще не предрешена. Не бери в голову, Амар. Наши дела защищать и хранить этот мир». «Хранить», — скептично усмехнулся император. «Было бы проще его хранить, если бы ты не расплодила столько деформированных, вытесняя ракта». Канон обдала императора холодным, презрительным взглядом. Старые обиды вспыхнули в груди с новой силой. Если бы ракта и вовсе не было, сказала она, то нам бы не понадобились источники, а значит и не было бы пожирателей. Амару усмехнулся. Сколько раз я уже слышал этот бред, великая бодхигуру. Ракта истинная сущность человека. Тамас проклятие. «Деформация, неестественность, притящая природе мироздания. Ты совершаешь ошибку, поддерживая мутировавших в республиках и задвигая возможности Ракта на задний план». «Ракта такие же люди, как и Тамас», – вспыхнула Канон. «Они ничем не отличаются. Только вот одним повезло родиться без мутации, а вторым нет». «К тому же томас не рвутся к власти, не сбиваются в кланы, не делят людей на касты. Кланы – пережиток прошлого, мы давно выросли из этого. Почему ты так лелеешь этот уродливый порядок? Они опасны, ты даешь им слишком много власти. Когда-нибудь они наиграются в войну между собой и примутся за нас, ведь подобное уже происходило». А Марстова усмехнулся, хищные острые черты лица стали куда ожесточеннее. Кланы безопасны, они верны империи мне. К тому же мы, в отличие от вас, возрождаем вид ракта, а не уничтожаем. Кланы этому немало способствуют, так как соблюдают чистоту крови. А вы же, злая усмешка коснулась уст императора, устроили геноцид. «Ты сама, того не понимая, поддерживаешь проклятие чьи Восемь из десяти пожирателей – выход с республик!» «Не надо!» – резко возразила Канон. «Этот был из презренных, и вот же, если бы в империи был порядок, пожирателя бы сразу обнаружили, а он нет! Проник себе спокойно на земле клана Капи и поглотил один из древнейших источников. А все почему?» Потому что великий Амар Самрад не хочет брать на себя ответственность за свою империю. Конечно, ведь проще окружить себя кланами, которые защищают со всех сторон, снабжают ресурсами, а граждане империи, у них ведь нет жизни, тотальная слежка за собственными гражданами, это разве не есть твое признание в собственном бессилии? Ты боишься, Амар? Прекрати! Засмеялся император. «Ты всегда все видела через свою искаженную призму сострадания, отрицая здравый смысл. Тебе никогда не понять моей правды о мне...» Он снова засмеялся. «Никогда не понять твоего безумства. Республики, порядок, наивность, канон. Иногда, мне кажется, ты через десять тысяч лет не повзрослеешь». Бодхи-гуру вспыхнуло от негодования. «Зато в моих республиках нет такого беспорядка, как в твоей империи. Нет такого неравенства и несправедливости. Ты расплодил кланы, окружил себя ядовитым серпентарем и делаешь вид, что все в порядке. Когда-нибудь это тебе аукнется, и боюсь не только тебе, нам всем». Амара взглянул на канон, не скрывая снисходительной улыбки. «В Империи у меня порядок, а вот у тебя, как там поживают твои кланы? Понравилась им республиканская реформа? Ты ведь в курсе про их подпольные игры? Они, знаешь ли, все время посматривают в нашу сторону. Боюсь, твоя политика доведет их до того, что они вскоре присоединятся к Империи. оттяпав у тебя солидный кусок земель». Канон повернулась к императору всем телом, сжала от злости кулаки и сказала чеканя каждое слово. «В республиках нет рабства, в республиках равноправие, демократия, у нас нет смертной казни, у нас...» «Прекрати, Канон!» – оборвал ее император. «Мне это неинтересно. Я знаю обо всех твоих добрых делах, которые «добрые» лишь в кавычках». «Ты можешь мне вообще ничего не рассказывать. Мои резиденты регулярно докладывают о том, что происходит в республиках и в пограничных кланах. Я знаю о каждом шаге верховного головы. Я знаю все до мельчайших мелочей». Он снисходительно улыбнулся, положил покровительственно руку на ее хрупкое плечо. Канон строгнула, вяло повела плечом страсть сбросить его ладонь. Амар сам рад потешался. Ему всегда нравилось доводить ее до белого коленя. И ведь Канон всегда велась на эту провокацию, особенно в подростковом возрасте. Даже великая бодхи-гуру не может совладать с таким явлением, как подростковый возраст. «Мне пора», — сказала Канон Амару, а затем отдала телепатический приказ своему советнику Рахасу, чтобы он ее забрал. «Если будет информация», – не глядя на императора, сказала она, «если станет что-то известно о деформации, не забудь, пожалуйста, мне сообщить». Император не ответил, он продолжал улыбаться, наблюдая за тем, как она пытается совладать со всплеском злости, И ведь даже не пытается использовать самоконтроль, «Хух уж эти гормоны!» Сурират завис над землей, выпустив подъемный свет. Канон, не прощаясь, шагнула к яркому лучу и исчезла. Стало темно. Император проводил взглядом быстро удаляющийся Сурират, еще немного постоял в задумчивости, пытаясь проследить путь вырвавшейся шахти, но от нее не осталось и следа. Энергия выполнила свое предназначение, значит, грядет расплата за убийство пожирателя. Взрыв. Земля, наш мир в то же самое время. Мексика, 2.33 АМ. Никому не нравится, когда его поднимают среди ночи. Генералу Фернандо Мигеле Герреро тоже не понравилось, когда в половине третьего назойливо запищал домофон. Он пищал так противно, трелью перерастающей в свист, бьющий тонкой иглой в барабанные перепонки, что Геррера едва подавил сонное желание выключить домофон и продолжить спать. Что там? заворочившись, сонно спросила Камилла. Не знаю, буркнул сердито Геррера, В дверь звонят. Черти кого-то принесли. Он нашарил на тумбочке пульт, переключился на камеру домофона. С экрана на него глядел генерал Перес. Выглядел он слегка растрепанно, и, судя по тому, как он нервно поправлял берет, что-то случилось. Сон вмиг слетел с Геррера, когда до него наконец дошло, что просто так посреди ночи Перес к нему бы не пришел. Геррера сел в постели, вжал кнопку голосовой связи. «Уже иду», – сказал он и поспешил вниз, мысленно готовясь услышать что-то из ряда вон. Геррера рывком распахнул дверь и вопросительно уставился на Переса. «Сеньор генерал, у нас чрезвычайное происшествие. Собирайтесь, все подробности по дороге!» Слишком торопливо и взволнованно отчеканил Перес. 2.52 АМ Бригадный генерал шестого округа Фернандо Мигель Герреро слушал генерала группы штата Керретаро Антонио Переса внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Перес без запинки выдавал всю информацию, которая у него имелась, и уточнять, ничего не требовалось. Два часа назад произошел обвал пения де Берналь, очень официально и сухо произнес Перес. Предположительно, обвал произошел вследствие взрыва. У подножия горы располагалось несколько домов местных жителей деревни Берналь, но большая часть домов пострадала из-за мощного взрыва. Сейчас там командир Лопес а также работают местные, полиция, спасатели. Выехала спецгруппа по антитеррору. Точных данных пока не имеем, но предположительно нам стоит ожидать немало жертв среди гражданских». Пауза. Перес смотрел из-под лобья, ждал, спросит Геррера или нет. Не спросил, поэтому Перес продолжил доклад. «По первоначальным подсчетам погибло больше двухсот человек». Герреро тихо выругался. Повисло молчание. Перес смотрел в окно, думал о чем-то, затем повернулся, вздохнул, уставился отсутствующим взглядом на экран наноседа, выключил его. В кабинете стало темно. Перес заговорил нерешительно и тихо, будто боялся, что его кто-то сможет услышать. Час назад разговаривал с командиром группы антитеррора. Эпицентр взрыва находился в самом центре горы. Но что странно, гора монолитная, сплошной камень. Заложить туда взрывчатку физически невозможно. Пришлось бы бурить, а такое, сами понимаете, не могло остаться незамеченным. Поэтому, скорее всего, проверка не подтвердит теракт. К тому же никаких предпосылок не было. Да и странно это. Какой к черту теракт здесь в Мексике? У нас здесь не США. Что тогда, Антонио, природный фактор, землетрясение, вулкан Геррера ощущал странное неприятное чувство потери связи с реальностью. Во рту пересохло, в голове гудело. Он смотрел в темноту, где виднелись лишь очертания силуэта Переса. «Нет, причина взрыва не установлена. В эпицентре нашли странный объект, но это не взрывчатое вещество. Это что-то...» Перес запнулся. «Это что-то неизвестное». 4.30 АМ К пене до Берналь они прилетели в половине пятого. Как раз в это время над обломками некогда величественной, а теперь полуразрушенной горы затеплился рассвет. Еще с высоты можно было увидеть, какой в деревне творился хаос. Все дороги заполонили автомобили, жители покидали деревню. Над городом кружили прожекторы спасательных квадрокоптеров, визжали и уносились на всей скорости медицинские аэробусы, где-то внизу подмигивали синим проблесковые маячки полицейских скайров. Но главное – ужасало состояние деревни Берналь, Такое Герера не видел даже в далеких двадцатых во время войны с наркокартелями. Здесь другое. Разрушенные дома и огонь. Чувство боли и отчаяния, витающее в воздухе. Запах смерти, вызывающий едва уловимый привкус меди во рту. Скайер приземлился. Стоило только генералам ступить на землю, как тут же подоспел человек в полном облачении химзащиты и всучил такие же костюмы. «На всякий случай» – плотоядно улыбнулся командир группы Лопес. Ждем данные из лаборатории, но пока лучше так». Никто спорить не стал, в таких делах лучше не геройствовать. Час Геррера провел в наспех развернутом штабе у подножия горы за разговорами. Его и Переса вводили в курс дела. Ситуация складывалась крайне неприятная. Количество жертв перевалило за три сотни. Больше 400 человек госпитализировано с травмами разной тяжести. У остальных жителей, находившихся дальше от эпицентра взрыва, наблюдаются кровотечение из носа, головные боли, потеря сознания. Советовали эвакуировать местных, но Герера, вспоминая тянущуюся из деревни цепь автомобилей, решил что, скорее всего, в этом не будет необходимости. К тому же для официального объявления эвакуации нужен приказ свыше. Сейчас же больше всего Геррера интересовал тот неопознанный объект в эпицентре взрыва, поэтому он сразу потребовал доложить все, что о нем известно. И здесь снова выступил с докладом слишком старательный командир Лопес. В эпицентре взрыва обнаружен неподдающийся идентификации объект, состоящий из неизвестного вещества, пробы которого взять не удалось. На одном дыхании выпалил он: "Почему не удалось, командир Лопес?" Лопес секунду колебался, будто ему предстояло сообщить нечто неприятное, а затем продолжил: "Сеньор генерал, вещество, из которого состоит объект, похоже на жидкость, но при попытке взять пробу В общем, на деле оказалось, что оно газообразное. Также вещество ведет себя не свойственно газу, оно находится в постоянном движении, в очень хаотичном движении, скорость которого невозможно вычислить. У нас нет оборудования. Ясно. Отставить, оборовал Геррера. Слушать жалобы об отсутствии спонсирования сейчас точно не было желания. Еще что? За веществом находится некая полость, которой раньше там быть не могло. Мы попытались измерить ее, и вот что странно: складывается впечатление, будто полость не имеет границ. Сейчас собираемся запустить туда видеодрон. Керера кивнул. Я хочу взглянуть, сказал он и решительно направился к горе. В небе к тому времени уже совсем рассвело. Утреннее солнце озарило теплыми лучами разрушенную деревню и гору пеня де берналь День обещал быть жарким. 7.15 А.М. Вокруг объекта уже соорудили пластиковый купол, четверть сферы и кишкообразный коридор. Герреро и Перес вошли внутрь, и только потом зашел Лопес. Первое, что привлекало внимание, черное пятно на стенке каменной горы. И только потом военные в костюмах химзащиты, приборы, мониторы, датчики, окружающие пятно. Оно распласталось огромной кляксой 3 метра в высоту и 2 в ширину. Странное, где-то даже жуткое нечто, как густая смола, копошащаяся, все время двигающаяся, выпускающая тонкие, едва заметные черные лоскуты дыма. Стоило Герера протянуть руку и коснуться пятна, как она тут же провалилась во тьму. Гереро поспешила дернуть руку. «Сеньор генерал», – обратился Лопес, – «мы готовы запустить видеодрона. Здесь можем наблюдать за происходящим». Он указал на небольшой отсек, очередная кишка, за пластиковой перегородкой, которой ветнились размытые силуэты. Геррера кивнул и направился в отсек. Здесь уже находился специалист по робототехнике. Заметив генерала, он вскочил с места, едва не перевернул мониторы и торопливо отдал честь. Но показывайте!» – велел Геррера и сел на предложенный Лопесом раскладной стул. Рядом разместился Перес. Лопес же остался стоять позади, наблюдая за происходящим на экране техника. «И пока здесь ничего было смотреть, едва подрагивающая темнота». Видеодрон смотрел прямо на объект. «Запускаем», – тихо сказал техник, плохо скрывая волнение. Изображение мелькнуло, послышалось смертное жужжание, дрон поднялся в воздух и влетел внутрь вещества – Геррера ожидал увидеть что-то похожее на пещеру или дыру, что угодно, но никак не голубое небо и бескрайнюю скалистую местность. Что за... Лопес не смог сдержать эмоций. Камера повернулась влево, заветнилась синяя полоска то ли моря, то ли океана. В отсеке висела напряженная тишина, все присутствующие не отрывали взглядов от монитора. Камера еще повернулась, дрон пролетел вперед, теперь вправо, внизу можно было разглядеть густой лес. Где-то очень далеко, почти на горизонте, показался город. Он что, вылетел с обратной стороны? Глупо, округлил глаза, спросил Перес. Здесь нет моря. Внимательно разглядывая изображение на экране, сказал Герера. Тогда что это? Где это? Перес растерянно глядел на Лопеса. Лопес лишь развел руками и сконфуженно виновато улыбнулся. Ваша камера точно показывает именно то, что в полости за веществом, недоверчиво спросил Геррера. Все это выглядело как чей-то глупый розыгрыш. Оно приходило на ум. Возможно, тот, кто взорвал гору, перехватил сигнал и зачем-то показывает им вот это. «Нет, сеньор, генерал», – отозвался сбивчего техник. «Никакой ошибки здесь быть не может. Я проверял камеру, проверял дрона, все было в порядке». «И что, хотите сказать, словно там в горе у нас море и небо?» Геррера нехорошо усмехнулся. Техник потупил взгляд. «Не могу знать, генерал». «Давайте еще посмотрим», – нервно постукивая подошвой ботинка, предложил Лопес. «Направь дрона дальше». Техник послушно провел пальцем по панели, дрон подался вперед, а затем изображение резко пошло рябью, и экран погас. Сигнал пропал. Неживым голосом отозвался техник. Геррера сверлил его взглядом. И... «Сейчас попробую восстановить сигнал», – ответил он торопливо и уткнулся в панель управления, быстро нажимая на клавиши. Геррера перевел взгляд на Лопеса, тот снова развел руками. «Нужно сходить и посмотреть, что там», – подал голос Перес. «Можем отправить человека». «Запрещаю», – рявкнул Геррера. «Это может быть опасно, и пока мы не получим распоряжений свыше, ничего не предпринимаем». «Если связь не удастся восстановить, отправьте другого видеодрона. Этого добра у нас хватает. Используйте!» «Так точно, генерал!» – отозвался Лопес. 7.50 АМ Стоило Герера покинуть купол, как ему тут же вручили на нас защищенным правительственным каналом. «Министр Санчес на связи», – сообщили ему. Разговор с министром национальной обороны ожидался весьма неприятный. К слову, министра Санчеса не очень любили подчиненные, так как место министра ему досталось не за какие-то выдающиеся заслуги, а по близкому родству с женой президента. Санчес ей приходился двоюродным братом. Герера же министра ненавидел по личным причинам и ненавидел люто, всем сердцем всеми фибрами своей чёрствой генеральской души, так как считал, что Санчес занял именно его законное место в министерстве. Поэтому, когда ему вручили рацию, Герреро мысленно приготовился подавлять в себе ненависть, контролировать эмоции и то прочее, что необходимо делать, чтобы не нарушить устав. «Генерал!» – рявкнул министр уха так, что Герреро невольно скривился. «Слушаю, сеньор!» Сквозь зубы процедил Геррера. Санчес продолжил говорить, делая ударение на каждое слово, видимо, стараясь придать особую важность своим словам. «Генерал, этот инцидент не должен просочиться в средства массовой информации. Я полагаю, вы понимаете, что уже через несколько часов Берналь заполнят журналисты». Как вы предлагаете, сеньор Санчес, замолчать взрыв и обвал одной из самых больших монолитных гор мира? Слишком много жертв и свидетелей. Сарказм скрыть не удалось, хотя Геррера очень старался. «Придумайте что-нибудь, генерал! Скажите, метеорит или землетрясение? Мне плевать!» «Главное, чтобы не было паники среди населения, жителей деревни эвакуировать, оцепить периметр. Людей и оборудования у вас достаточно. К вечеру мы ждем вас с подробным докладом здесь, в Мехико. И еще!» Санчес сделал многозначительную паузу. К полудню прибудут специалисты из США, группа ученых. «Они не представляют правительство США. Вам не стоит переживать по этому поводу. Это частная группа ученых во главе с профессором Александром Джонсоном. От вас требуется обеспечить им безопасность и предоставить все необходимое». «Так точно, сеньор-министр!» – отчеканил Геррера, хотя внутри он весь кипел от негодования. «Какого чёрта они пригласили гринго? Неужели в Мексике...» Закончились ученые. В то, что правительство США не приложило к этому руку, Геррера ни капли не верил. Санчес будто бы понял, о чем сейчас думал генерал и добавил очень вкратчиво. «Проконтролируйте, чтоб с ними обращались вежливо, Геррера. Вам придется очень тесно работать с этими людьми, и помните». Президент сам лично обратился за помощью к нашим партнерам из США, так как у них больше опыта и знаний по части аномалий». Герреро молча усмехнулся. «Слово-то какое! Аномалия! Но, наверное, иначе эту дыру и не назовешь. Я жду доклад Герреро. Пришлите его уже сейчас. Все, что есть, а вечером дополните». «Так точно, сеньор» ответил Герреро, и связь прерывалась. 12.46. П.М. Герреро находился в полевом штабе с профессором Джонсоном и его личным охранником Амбалом Капралом Саймоном. «Конечно, вот тебе и частная группа. Но кто бы сомневался?» Американцы не могли отправить своих ученых без охраны, и теперь приходилось терпеть еще и присутствие военных Гринго и не только военных. Некоторых Геррера пометил как переодетых в военных сотрудников спецслужб, которые только и делали, что вынюхивали здесь все и совали свой нос куда не надо». Профессор Джонсон говорил с жутким акцентом, то и дело сбиваясь на английский. На тактичные просьбы генерала говорить по-английски профессор не реагировал и продолжал блистать своим глубоким познанием испанского. Герара это жутко раздражало, особенно учитывая, что генерал знал английский, а в его наноседе и вовсе имелся отличный автоматический переводчик, и в этом не было никакой необходимости. Джонсон и его группа уже успели ознакомиться с аномалией, провести ряд исследований и кое-что выяснить. Теперь же профессор, коверкая слова и ставя ударение в неожиданных местах, пытался объяснить Герреро, что именно им удалось узнать. «Аномалия – это дверь!» – чуть ли не по слогам сказал Джонсон. «Проход!» – кивнул Герреро. «Куда проход?» «Мы не знать. Вероятность быть кротовая нора. Генерал знать такой нора? Время, будущее или прошлое?» Геррера отрицательно мотнул головой и окинул профессора неодобрительным взглядом. «Время идти в дверь оказаться в прошлый год. Путешествие во времени. Последнее предложение Джонсон сказал по-английски и на насет услужливо перевел». «Это точные данные». Геррера недоверчиво сдвинул брови на переносице. «Нет», – спохватился Джонсон, – «мы еще не знать, изучать, думать, кротовый нора или дверь в другой страна или на другой планета, другие ворлдс, но не Земля здесь и сейчас, мы отправить маяк, нет сигнал». «Профессор, говорите, пожалуйста, по-английски», – начиная закипать, в который раз попросил Геррера. То, что говорил профессор, и так вызывало недоверие, а из-за искаженности и вовсе можно было подумать черт знает что. Герера взглянул на Саймона. Его громадная фигура горой возвышалась позади худого и бледного Джонсона. Саймон смотрел в одну точку поверх головы Герера и, казалось, совершенно не слушал их разговор. «Хорошо», – вдруг сдался Джонсон и, наконец, заговорил как человек, а не как слабоумный. Нанасет принялся переводить. «Мы предполагаем, что это пространственный или временной проход. Первое предположение о том, что это место находится на Земле здесь и сейчас, пришлось отвергнуть, иначе у нас бы не было проблем со связью, а у нас с этим были проблемы. Изучать ту сторону довольно затруднительно. Сигнал пропадает, как только приборы слежения удаляются на 2 фута. Но мы нашли выход из положения». «Ред-транслятор. Половину прибора мы выдвинули на ту сторону, половину оставили на нашей. И это сработало. Нам удалось исследовать местность в радиусе мили и даже заснять местных жителей. Они сбили один из наших видеодронов». «Здесь Герера напрягся. Там еще и местные жители присутствуют. Дыра, не пойми куда, и агрессивно настроенные чужаки». Но Джонсона, похоже, совершенно ничего не смущало. Внешне они такие же люди, как и мы с вами. Потому предположение о том, что это пространственный портал на другую планету, мы исключили. Слишком сомнительно. Скорее всего, мы имеем дело с кротовой Нарой. Возможно, это наше прошлое или будущее. Только вот одной мири недостаточно для исследования этого мира. К тому же что-то создает помехи с той стороны. «Вся техника, стоит отдалиться от портала, начинает работать некорректно, связь практически односторонняя, сигналы оттуда проходят хорошо, нашим же сигналам что-то мешает, но мы ищем способ обойти помехи, но пока его нет, поэтому сейчас нам необходимо отправить туда разведчика». Геррера кивнул. «Живого разведчика», – осторожно уточнил Джонсон, догадавшись, что генерал его понял неверно. Лицо Геррера тут же стало суровым и непроницаемым. «Это небезопасно. Если и отправлять ту группу, одному разведчику не справиться. Мы не располагаем данными об уровне развития людей с той стороны. И какой идиот согласится туда пойти?» До этого стоявший неподвижно Капрал Саймон сдвинулся с места. «Я туда пойду!» С готовностью гаркнул он.